Фотография из вечернего Алзамая вполне могла оказаться фальшивкой, коллажем, но Генрих отнесся к ней вполне серьезно. Изображал этот плохонький черно-белый любительский снимок обычный средний грузовик-селектоид, правда, Генрих не знал такой породы. Странность же заключалась в том, что грузовик был заснят в момент, когда он парил на высоте добрых пяти метров над можжевеловыми кустами. Из короткого комментария явствовало, что заснял этот свихнувшийся грузовик один фотограф-пенсионер, имеющий склонность к крайним прогулкам и постоянно таскающий с собой архаичный фотоселектоид 50-х годов выроста. Пенсионер обитал на самой окраине и часто уходил в тайгу ловить удачные кадры и ракурсы. По его словам, сначала грузовик вел себя вполне мирно, как и положено экипажем. Стоял на обочине окраинной улицы Потом он некоторое время ехал по трассе Алзамай-Шантарск Недолго, минут пять И отъехал всего на пару километров Вскоре грузовик свернул с дороги прямо в тайгу А потом неожиданно воспарил над деревьями И невероятно быстро улетел прочь от города Ошарашенный пенсионер все же успел клацнуть затвором своего селектоида И немедленно помчался домой проявлять снимок Когда проявил, без промедлений помчался в редакцию журнала «Природа», где часто печатали его работы. Из журнала фотка немедленно попала в вечерний Алзамай. «Бойки, видать, пенсионер», — подумал Генрих, всматриваясь в снимок. По редакциям бегает. Он отложил общественную газету и взял спецвыпуск «Криминальной хроники». Здесь тоже было на что посмотреть. Фотография найденного на одной из свалок трупа. Мужчина лет 30-35, Стаффордширский терьер. «Испанец. С перерезанным горлом. Тот, кто сломал ногу напарнику Франсуа Д'Арсонвалю и вывел того из игры. А вот с самим испанцем обошлись суровее. Убили». Генрих задумался. «Кто? Понятно, кто-то из агентов, причастных к поискам волчьих следов. Только не сибиряки. Эти бы и не стали убивать. Закрыли бы в накопителе службы безопасности и тянули бы помалу из него информацию». И, конечно, это не европейцы. Генрих остался единственным действующим европейцем-разведчиком в Алзамайе. Сомневался Генрих и насчет того, что испанцы убрали русские, хотя минимальные шансы все же сохранялись. Допустим, прижал испанец их негласного агента в темном углу, да только агент оказался расторопнее и насадил испанца на железный нож. Костью так горло не располосуешь, кость скорее для колотых ран, а вот мертвое железо... Алзамайские газетчики правильно сделали, что не поместили этот снимок в общественной прессе. Обыватель плохо переносит кровь. Человеческую кровь. Вторая фотография. Застывший на лавочке мужчина со стеклянным взглядом. Тоже мертвый. Генрих его прежде никогда не видел. Отчего помер-то? Ага. Укус ядовитого насекомого. Ля-ля, три рубля? Ага, калифорнийский скорпион. Калифорнийский. Америка. Генрих оторвал взгляд от газеты и крепко задумался: Америка! Вот кому выгодно выводить евразиатских разведчиков из игры, причем выводить надежно, наверняка насмерть, но совсем. Значит, испанец работал на одну из евразиатских держав? Прозмыслив, Генрих пришел к выводу, что нет, не обязательно. Строго говоря, испанец вообще мог работать не на правительство какой-нибудь страны, а на абстрактного хозяина Заполучи какой-нибудь маньяк с деньгами возможность активизировать ген Волка И, пожалуйста, почва для нового передела мира готова И это будет не игрушечная склока 37-го года Не кабинетная схватка изощренных дипломатов Это будет бойня, когда биокоррекции И крови прольется море А каковы будут последствия бесчисленных психических травм, вообще невозможно представить. Собственно, у человечества появился вполне реальный, но очень невеселый шанс вновь скатиться в средневековье. И еще одно. Безопасники Сибири арестовали накануне вечером двух братьев в привокзальной. Эта парочка мозолила глаза Генриху с первого дня, но он так и не понял, что они за публика. Действовали они в интересующем направлении, но невероятно грубо, примитивно и очень по-дилетантски. Сначала Генрих подумывал, а не взять ли их в оборот, потом решил, нельзя, скорее всего, они просто приманка. Два дурика мутят воду, а в стороне прячется крупная рыба и фиксирует всех, кто на дуриков клюет. Того же испанца, к примеру, очень накрепко зафиксировали, ничего не скажешь. Генрих подошел к окну, не переставая размышлять, ситуация складывалась слишком уж неопределенная. Волки, это почти наверняка, располагают с или механической техникой, которая превосходит по возможностям земные образцы, чего один только летающий грузовик стоит. Изначальные посылки оказались неверными. Вместо изолированной и отсталой группы волков-дикарей дело предстоит иметь с организованной и серьезно экипированной группой непонятно кого. Невольно задумаешься о летающих тарелках. Кстати, вдруг пришло в голову Генриху, а ведь убийство испанца вполне может оказаться и волчьей работой. Тот мужик на лавочке вряд ли, уж слишком по-земному он убит, скорпион за шиворот, а вот испанец совсем другое дело, ножом по горлу. Надо на всякий случай быть готовым к тому, что волки сугубые механисты, пользующиеся мертвыми вещами, изготовленными они, выведенными и выращенными. Что же получается, что волки перешли в наступление? что они вовсе не намерены сидеть и ждать, пока целая туча агентов выйдет на их след. Сие, кстати, вполне объясняется волчьей натурой. Лучшая защита — это нападение. Наверное, для оставшегося без напарника Генриха самым разумным выходом будет затаиться. Ничего не предпринимать, только наблюдать, только смотреть и слушать, и выжидать удобный момент, будет таковой представиться, чтобы все-таки выполнить миссию, возложенную внешней разведкой Европейского Союза.